Глазам своим не верю. По нынешним временам это целое состояние в вагоне подарили. Длинная история, потом расскажу. «А как ты советуешь развернуть и оставить на кухне?» «Да, да, конечно. Сейчас пошлю Нюшу ощипать и выпотрошить. В зиме предсказывают всякие ужасы. Голод, холод. Да, об этом везде говорят».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 разделять судьбу родного края. По-моему, это очевидность. Другое дело вы. Как бы мне хотелось уберечь вас от бедствий, отправить куда-нибудь в место понадежнее, ну, в Финляндию, что ли. Но если мы так по полчаса будем стоять на каждой ступеньке, то мы никогда не доберемся доверху. Постой, слушай, новость какая, я и была.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 трудности, опасности, неизвестность. Да и сам так думаю. Ну что же, будем бороться. Не всем же обязательно конец. Посмотрим, как другие. О, говорят без дров будем сидеть, без воды, без света, отменят деньги. Прикатится подвоз. Ой, опять мы стали. Пойдем, пойдем. Слушай, хвалят плоские железные печурки в мастерской на Арбате. На огне газеты обед, говорят, можно сварить. Не достали адрес. Надо купить, пока не расхватали. Правильно.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 Можно также попросить Иннокентия и Шуру Шлезингер. Не возражаешь? Ты не забыл еще, где наше умывальное?